Глава одиннадцатая. Алла. В квартиру Ёлкиной я ввалилась в состоянии близком к обмороку. Странная, такая непривычная тишина, стоящая в Валькиной квартире, меня удивила и слегка напугала. Обычно-то у неё дым коромыслом музыка орёт, а тут просто как на погосте. Я услышала лёгкий смех и почти бегом понеслась на звук. Дверь в кухню была закрыта. Я дёрнула её на себя и взвыла. Меня окатило ледяной водой, а потом больно ударила по макушке пластмассовым ведром. Ну, погоди, подруга. Знаю, чьих рук это дело. И ведь эта дура, скорее всего, не только этот лайфхак показала, впитывающий пакости как губка, хулиганистой девчонки. Из-за двери раздался дикий ржач Ёлкиной и тихое хихиканье Лидочки. «Убью!» — взревела я и ломанулась вершить суд. Но не учла, что ведро — самое лёгкое из египетских казней в арсенале, способные на разные западлянские штучки валюхи. «Ноги у меня разъехались в стороны!» И я, заскользив по полу, словно впервые вставшая на коньки корова, вломилась в кухню, вышибив хлипкую фанерную дверь своим телом. Ёлкина, это было клёво! Успела я услышать радостный голосок своей воспитанницы. Ты видала, какая у Аллы морда была? Глаза во! Волосы дыбом и рот так смешно она открыла! «Да у неё всегда такая физиономия!» «Ты её с утра ещё не видела!» Вторила ей Валька. «Ну надо же!» «Нашла себе близкую по интеллекту подругу!» «Семилетнюю девочку!» «От которой после знакомства с этой паразиткой можно ожидать любой гадости!» «Валька гораздо на пакости!» «Алла, ты как?» Участливо поинтересовалась козюлька, и я тут же перестала на нее злиться. Ну вот не могу я на эту девочку обижаться. Не знаю почему. Может, из-за того, что она чертовски похожа на своего мерзавца-отца, от мысли о котором у меня тут же свело живот. — Жить буду, — спокойно ответила, — хотя в душе у меня творилось форменное безобразие. И дело было не только в злости на этого несносного сноба. Теперь я уже могла себе признаться. Я ревновала и очень хотела отомстить ему за унижение и такое вопиющее невнимание. Ну и хорошо. Мы с Ёлкиной наготовили. Будешь кушать? Вы с Ёлкиной чего? Офигев, спросила я. Валька и готовка – две вещи несовместные. Она способна из вкусных продуктов сварганить такое адское месиво, что и соседский Бобик побрезгует притронуться к вкусняшке даже лапой. Приготовили ужин. А еще я сегодня ела доширак. Да Такая вкуснотища! Захлёбывалась впечатлениями Лидочка. Да уж, вся таблица Менделеева в одной коробочке. Адольфовна бы лабутены откинула узнать, чем моя подруга накормила её маленькую внучку. Да, поем, пожалуй, растерянно кивнула я и вздрогнула. Кто придумал эти адовые телефоны? Как раньше было хорошо, ушёл из дома и всё, пойди тебя найди. А теперь мы всегда под колпаком. Может, и я, конечно, уже не первой свежести и брюзжу, как старуха. Но мы были счастливее раньше, не имея доступа к огромному объему информации. Я взглянула на табло и вскочила со стула. «Здравствуйте, Алла Борисовна!» Услышала вкратчивый голос в трубке. «Вы можете сейчас говорить?» «Могу» кивнула, глядя на вертящуюся вокруг козюльку. «Подождите минуточку». Я вышла в соседнюю комнату и прикрыла за собой дверь, очень надеясь, что пронырливая девчонка и не менее пронырливая Ёлкина не сидят сейчас с банкой возле двери, растопырив свои виздетсущие уши. Хотя девочкам некогда. «Последнее, что я успела заметить, покидая кухню...» Это то, что они колдовали над каким-то жуткого вида зелёным месивом, бурлящим на плите. Ещё подумала, только бы они меня его пробовать не заставили. Внимательно гаркнула я в трубку так, что в оконной раме звякнуло стекло. Ну да, мы с Ёлкиным так и не соизволили сменить старые рамы на стеклопакеты. Алла, мы незнакомы, но у меня к вам «Есть очень серьезное предложение, серьезное и заманчивое». «Давайте я буду это решать сама, уважаемый инкогнито», — хмыкнула. «Хотя меня терзают смутные сомнения, не вы ли меня ущипнули за задницу, за что получили по физиономии?» «Давайте сорвем маски, Андрей Михайлович, и приступим уже к обсуждению вашего предложения». «Я очень не люблю, когда тянут Клеопётра за мандаринки». «Не понял?» — ошарашенно буркнул Славов. «Ну, конечно, я его узнала сразу. Такого противного, отвратительно самовлюблённого мужика трудно не запомнить на всю жизнь. Честно говоря, я думаю, что отправной точкой моего увольнения стала именно та история в коридоре концерна, когда я на глазах у десятка сотрудников припечатала его по наглой лоснящейся хари Я говорю, давайте свое предложение, пока я не решила, что пустопорожний разговор мне надоел и не бросила трубку. а Одна псичка мне напела, что вы сейчас работаете у Зотова няней. Ну да, конечно, птичка-невеличка по имени Аделаида. То-то, я думаю, как это она меня еще не сдала? А тут вон оно что. Даже интересно стало. Так вот, я предлагаю вам восстановление на работе даже в более высокой должности за одну маленькую услугу. Я замерла. Зная Славова, мне придется совершить совсем немаленькую подлость за место под солнцем. — Говорите, — твердо сказала. — В конце концов, надо уже и о собственной душе подумать. Тем более, что меня гложет лютая обида на мерзавца, укравшего мое сердце, черт бы его побрал! Я выслушала Славова до конца и не проронила при этом ни слова. Хотя желание было еще после первой минуты излияний послать его к чертям собачьим К концу монолога этого поганца у меня зачесалась голова, от вставших дыбом волосенок и захотелось выкупаться. — Надо же, сволочь какая! — озадаченно подумала я. — Вы что-то сказали? — удивился Славов. — Блин, я что, вслух это сказала? — Да нет, ничего. Просто мне немного неясно от меня, вы чего хотите. У вас и так вроде все на мази. Спросила, удивляясь наглости этого Борова. А не боитесь, что я просто вас сдам? Думаю, Зотов будет рад раскошелиться за информацию о том, что его зам и близкий друг — отъявленный подлец и мерзавец. Да, но это мне говорит дамочка, у которой рыльцы в пушку. Противно засмеялся мужик на другом конце провода. «Или это не вы на Муромцева шпионите?» «Откуда вы?» «Я заткнулась». «Ну, конечно!» «Так вот, кто информацию конкурентам продавал!» «Твою ж мать!» «Но зачем вам это?» «Я думал, вы умнее, Алла Барисовна!» Весело засмеялся Славов. Так ничего и не поняли. Муромцев давно уже не владеет своим холдингом. У него другой собственник. И этот господин хочет слияние двух концернов. Тем более, что мой друг Алексей «Давно уже не удел». С тех пор, как умерла его жена, он мало интересуется делами фирмы. А это неправильно. Вы так не считаете? А я заслужил стать монополистом в этой сфере, локтями работал, чтобы добиться всего. Сорвался он на виск. «Ага, врали, изворачивались, подлечили изрекла я, слушая гробовую тишину в трубке. И наслаждаясь произведённым эффектом. Мы с вами сработаемся, Андрей Михайлович. Я согласна. Трубка хрюкнула. Славов явно не нашёлся, что ответить. А вы мне нравитесь, наконец сказал он. Для начала мне нужна информация, куда и зачем завтра едет Зотов. Телефон для связи этот, так что занесите его в память телефона. «Да, босс!» — жизнерадостно отрапортовала я и даже взяла под козырёк. «И что делать теперь?» — спросила я Ёлкину спустя пять минут после преснопамятного разговора. «А что тут сделаешь?» — философски изрекла подруга, громко прихлёбывая из кружки горячий чай и косясь на диван, на котором спала козюлька. Видимо, общение с сумасшедшей тёткой Валькой на неё подействовало благотворно. Обычно, чтобы уложить девочку, требуется масса уловок. Надо спасать мужика. Чёрт с ними, с островами. Думаю, тебе надо прямо всё ему рассказать. А он сам решит, как быть. Не убьёт же тебя твой босс. Тем более, что ты и не сделала ничего плохого. А то, что собиралась шпионить, так раскаянье — половина наказания. «Точно!» — кивнула я. Козюлька пошевелилась и причмокнула во сне губками. «Надо же, Ёлкина! И когда ты только поумнеть успела!» Я затащила спящую козюльку домой только спустя час. В холле нас ждала довольная Надюшка, и у меня не хватило лихости отругать поганку. «Зачем же портить девочке настроение?» «Концерт был супер! алочка, ты чудо, спасибо!» — выкрикнула разволосая девочка и обняла меня, отчего мое сердце подпрыгнуло и сделало кувырок. «Да, вот только ты меня подставила!» — хмыкнула я. «И не кричи, сестру разбудишь!» В общем, пока я разобралась с детьми, уложила их в кровати, раздуваясь от гордости и чувства собственной значимости, и подошла, наконец, к двери мерзавца, я была уже точно уверена в правильности своего решения. Нельзя, чтобы какой-то там хмырь обвел вокруг пальца Зотова и оставил моих девочек с носом. Собравшись с духом, я постучала, но из-за двери стояла полнейшая тишина. Я постучала еще раз... И, не дождавшись ответа, толкнула створку и шагнула в тёмную комнату. Постель была заправлена, и вообще в комнате царил идеальный какой-то солдатский порядок. Видно, что живёт здесь педант до мозга костей. «Эй!» — позвала я, но ответом мне послужила лишь тишина. Я прошлась по спящему дому, ещё раз заглянула к воспитанницам, убедилась, что они сладко сопят в свои мягкие подушки, и спустилась в тёмный холл. Усевшись на диван, поёрзала, пытаясь пристроиться поудобнее, и достала телефон. Право, конечно, Ёлкина, из двух зол нужно выбирать меньшее, думала я, слушая долгие гудки. Хотя предложение заманчивое и по деньгам и вообще, только вот не могу я продать за 30 серебренников волнующего мой разум, мерзавца. «Алло!» — затараторила я, когда наконец-то в телефоне что-то щёлкнуло. Явный признак того, что мне всё-таки ответили. «Алексей Михайлович!» «Он спит!» Прыгнусь, сел из трубки противный женский голосок. «Ну, конечно! Где же ему ещё быть?» «Что-нибудь передать, Фёкла Рамуальдовна? Или как там тебя?» «Позови мне Зотова!» чувство как в горле встал противный ком, с трудом выдохнула я. «Не могу, Драгуша. Слишком уж он утомился. Ты ж понимаешь, от отчего устал твой начальник. Хотя кого спрашиваю? У тебя же душа моя Алла. Мозги, как у рыбки». Я рассмеялась моя соперница. «Счастливая соперница. Не то, что я вечный аутсайдер». «Моск!» — поправила я машинально. У человека только один мозг, которым он думает. Хотя откуда тебе знать? Парировала, понимая, что проигрываю по всем фронтам. И знание анатомии вряд ли сделает меня в глазах хатки интеллектуалкой. Потому что ей эти знания до одного места. Ведь с ней сейчас спит ожеломительный самец, который совсем недавно дарил ей себя. Твою мать! Я завидую этой овце. У тебя два, причем тот, на котором ты сейчас сидишь, более развит. Засмеялась Ада, а мне только и осталось, что скрипнуть зубами. И, кажется, тебе дали задание. А Андрюша не любит непослушных девочек. Но даже тут я тебя обскакала. Но, честно признаться, секс. «С этим боссом слаще, чем с жирным Боровом, которому ты, кстати, продалась за гроши, Иудушка!» «А ты? За сколько тебя Слава вкупил?» С трудом сдерживая бурлящий в душе гнев, спросила я. «Ты все-таки непроходимая дура!» Засмеялась Ада. «Он обещал на мне жениться!» но я при любом раскладе теперь не останусь в накладе. Ты чё звонил-то, кстати?» «Ничего!» — буркнула, отключая телефон, и, чувствуя себя при этом, словно меня вывалили в грязи и ещё и изнасиловали. Я доползла до столика, на котором стоял графин с виски из личных запасов Зотова, и плеснула себе в бокал щедрую порцию. Утро встретило меня безрадостно страшной мигренью, свившей в моём мозгу и схватившей за горло одним из своих шипастых щупалец. Я с трудом доползла до ванной и свинтилась тюбика с зубной пастой колпачок трясущейся рукой. И из зеркала на меня смотрела оплывшая от слёз уродская физиономия. Ну да, вчера на ночь я умывалась пьяными слезами и отчаянно себя жалела. Мерзавец был не свергнут мною до состояния пыли под ногами, по которой недостойно даже ступать таким, как я королевишным. А адка вообще приговорена к смертной казни через кровопускание. А что, если уж мечтать, так ни в чем себе не отказывать. Тем более мечтать легко, когда в тебе сидит пол-литра сорокалетнего виски. Только вот сегодня все снова выглядит безрадостно. Я выдавила на щетку ленточку невероятно пахучей пасты и принялась со стервенением чистить зубы, словно стараясь содрать с них всю эмаль. Паста пенилась синим цветом и никак не хотела смываться, потому я стала похожа на бешеную собаку. Из ванной я выплыла только спустя полчаса, устав от полоскания пасти, как раб на галерах. Одеваться как на прием желания не было, Поэтому я нацепила на себя футболку с надписью «Я победила анорексию», которую стащила у курпулентной Ёлкиной, и джинсы, и спустилась в столовую, где меня уже ждал пронзающий насквозь, словно ядовитая стрела, взгляд старой ведьмы. Девочки вяло ковырялись ложками в тарелках с размазнёй под названием «манная каша», которую даже я вряд ли смогу проглотить. — Вас никто не будет ждать, милочка, — пробухтела Адольфовна. — И где мой зять? — Я не могу следить и за детьми, и за похождениями взрослого мальчика, — хмыкнула, выхватывая у девочек тарелки. — Глаша, приготовь нам сырников. Эту парашу пусть едят без беззубые старухи, — крикнула я в сторону кухни, глядя при этом в упор на старую Грымзу. Тетка, однако, как-то неправильно отреагировала на мои слова. Адольфовна открыла было рот, чтобы разораться, как обычно, но тут же его захлопнула и, откинувшись на спинку стула, разразилась хохотом. С подвываниями хохотали мелкие паразитки. «Даже Нюша!» — пришедшая на мой крик, сползла по стене, тихо повизгивая. Я замерла в нерешительности, не зная, что предпринять. Не могут же все коллективно помешаться. Вот только мне было совсем не смешно. К лицу прилила вся кровь, и воздух совсем перестал проникать в легкие. Горло словно удавкой стянуло. Да я и понять почти ничего не успела, если быть честной. Только почувствовала, как сильные мужские руки несут меня куда-то, покачивая, словно баюкая. «Алла-Алочка, смотри на меня, девочка!» Как заклинание шептал Зотов, а я, как ни старалась, не могла сфокусировать взгляд на точенном, словно из камня высеченном профиле. «Смотри, твою мать, на меня!» «Не могу!» Хотела сказать, но из горла вырвался только странный каркающий хрип. А потом он зачем-то зажал мне нос пальцами, припал к моим губам, И этого мне хватило, чтобы провалиться в тёмное беспамятство. — Вы же чуть не убили её! — ревел в моём сне, словно медведь-шатун Зотов. — Что на этот раз вы натворили? — Мы же не знали, что Алла — аллергик! — оправдывался детский испуганный голосок, и я познала Надюшку. Просто в пасту зубную краску добавили из магазина приколов. «Она с фосфором. Должно было быть ржачно». «Я сто раз тебе говорил смешно, а не ржачно!» Зотов бесновался, потому пропустил момент, когда я открыла глаза и с интересом на него уставилась. «Нет, понятно, что он о девочках переживает, а не обо мне, но, тем не менее, все равно приятно, что его так напугал мой припадок». «Странно». Но, надо сказать, аллергией я не страдал никогда в жизни. А уже в детстве мы с Ёлкиной только ядерные изотопы не жрали. А гудрон вместо жвачки был у нас постоянно в меню. А тут какая-то краска из смешного магазина. Тьфу! Интересно, что они туда бодяжат? Так-то это реально могло бы быть прикольно. Прохрепела я голосом алкаша по кличке Синебол, живущего в Ёлкинском дворе даже обидно что я начала умирать а то бы вместе поржали не ругайте девочек тоже мне защитница хмыкнул алексей вглядываясь мне в лицо которое по моим ощущениям да и потому что я не могла глаза полностью открыть было скорее всего прекрасно и восхитительно как вы алла у меня страшно болят губы надеюсь вы не воспользовались моим беспомощным Состоянием. Вредно хмыкнула я и закашлялась. <coughs> да Зотов выглядел растерянным. Мне аж его жалко стало. «Я из-за вас на самолёт опоздал не для того, чтобы выслушивать ваши идиотские предположения. Кроме того, я не настолько испорчен и голоден, что пользоваться пухнущими на глазах няньками, у которых к тому же зубы синие и светятся. Вы наказаны!» Повернулся он к девочкам, испуганно жмущимся друг к дружке. «Бедные малышки, едва не отправившие меня на тот свет, к слову сказать, не выглядели особо раскаившимися. А это значит, что меня ждет еще множество увлекательных приключений». «Ну так езжайте! Никто вас тут насильно не держал!» Включила я вредину. «И не валите все с больной головы на здоровую!» И если бы вы ночевали сегодня дома, то везде бы успели. И даже предотвратили бы, возможно, мой позор и умирание на корню, а не когда факт уже свершился. А девочки просто таким образом привлекают к себе внимание, которого лишены. Конечно, откуда ему взяться, если отец шастый, черти где, а бы с кем. Куда вы едете, кстати? Это не ваше дело, выплюнул Зотов. И что вы нос свой суете всегда и везде? «Потому что не могу смотреть, как вы рушите свою жизнь!» — выкрикнула я ему вслед, потому что его вопрос был риторическим. Ему совсем было не неинтересно, что я чувствую. А меня обуревали чувства, первым из которых, как это ни странно, было желание догнать его и надавать по мордасам за то, что он такой бесчувственный чурбан, а потом попробовать на вкус его губы шершавые и очень вкусные и дышать ним в унисон, как когда он делал мне искусственное дыхание. Странно, но даже сквозь беспамятство я чувствовала его и радовалась, что глупотек Квинки скопытил меня так вовремя. Алексей. А ведь она права, это несносная нянька. Права, черт бы ее побрал. Я кидал в чемодан вещи, не заботясь об их внешнем виде, и изо всех сил пытался прогнать из головы эту мерзавку и лютый какой-то животный страх за неё, так до сих пор меня не отпустивший своих цепких когтей. И этот проклятый телефон, разрывающийся на тумбочке, захотелось просто бросить на пол и от души припечатать каблуком ботинка. «Лёш, ну я жду! До смолёта час!» «Я у ворот!» — услышал я тягучий приторный голос ады. «Не задерживайся, а?» «В смысле у ворот?» — сдавленно спросил я. «Вот как раз эта сладкая красотка сейчас совсем не входила в мои планы!» «Ну как же! Мы же вчера договорились вместе лететь!» «Время провести хорошо. Ты обещал мне ресторан и культурную программу. и на такси, кстати. Так что поспеши, дорогой». С нотками обиды загнусила Ада. «Твою мать!» «Нет, мне категорически противопоказано пить и общаться с наглой Мэри Поппинс, из-за которой я постоянно попадаю в глупые ситуации». Ведь если бы она не вывела меня вчера, я бы ни за что не поехал к приставали Аде, которую теперь просто не могу послать ко всем чертям. Хотя почему это не могу? Ада, я был пьян, когда пригласил тебя ехать со мной. Твердо сказал и поморщился от того, как противно и пошло это прозвучало. «Я еду по работе». И у меня не будет времени тебя развлекать. Ничего, зато я буду полностью в твоём распоряжении. Противно хихикнула красотка. Двусмысленно давай понять, что отвертеться мне не удастся. А пока ты будешь занят, я по магазинам пошляюсь. Ты же проспонсируешь свою кису, дорогой. И, кроме всего прочего, у меня для вас ошеломительный сюрприз, дорогой Алексей Михайлович. Пропела мадам, меня передернула. Терпеть не могу никаких сюрпризов, и особенно от таких, как она. Хорошо, я сейчас спущусь. Обреченно выдохнул и, подхватив чемодан, вышел из спальни. Алла сидела на диване в холле, там же, где я её оставил. Она что-то разглядывала, какой-то лист бумаги, смешно скосив к переносице глаза, что ещё больше делало её похожей на девчонку. Я остановился, не в силах отвести от неё глаз. «Да что же такое со мной происходит? Захотелось бросить всё хрен и остаться дома» и просто сесть с ней рядом и смотреть, как она смешно морщит в носик, и пойти куда-нибудь всем вместе, я, Алла и девочки. Как когда-то очень давно мы с Олей и дочками выбирались на прогулки и были счастливы. Почему-то сейчас мне показалось, что я могу снова быть счастлив. «Да, точно, тут верблюд, я тебе отвечаю!» Вдруг заорала няня так, что я вздрогнул от неожиданности. «А вот и нет!» Хихикнула козюлька, появляясь словно из-под земли. «Там другое нарисовано. Пап, вот ты скажи, что там такое?» Я опаздываю, буркнул, но Алла посмотрела на меня с такой укоризной, что стало стыдно. «Ну, в самом деле, почему я не могу уделить несколько минут своей дочери?» Я взял листок, испещрённый множеством мелких завитушек, и уставился на него, пытаясь понять, где девчонки увидали на нём хоть что-то отдалённо похожее на верблюда. «Это стереокартинка. Мы с бабушкой очень любили их рассматривать, когда я была такой, как Лидочка», мягко улыбнулась Алла Борисовна. Ее надо вот так смотреть. Она поднесла лист к глазам, свела взгляд к переносице, сложив губы в трубочку, как для поцелуя. Я замер. Да что же это такое? Да и не в моем вкусе это нянька. Я люблю более пышных женщин, а это угловатая и ненормальная. Так почему мне так хочется сейчас укусить ее за губку? и уткнуться носом в белокурую макушку. Ей, кстати, очень идёт вот такая растрёпанная шевелюра и вьющиеся мелким бесом воздушные кудряшки, обрамляющие личико-сердечко. — А, Алексей Михайлович, с вами всё хорошо? — услышал я голос Аллы, словно сквозь вату. — Так вы будете смотреть картинка Я взял из её рук дурацкий лист и уставился в него, как баран, на новые ворота. Только вот увидел я там не верблюда. Да вообще ничего не увидел, потому что все мысли мои были заняты нянькой. И меня это слегка пугало и злило. «Самолет!» — буркнул я. «Там нарисован самолет, на который я сейчас опоздаю снова. И это будет уже второй раз, по вашей милости. Знаете, Алла, когда я вернусь...» «Да поняла я!» «К вашему возвращению меня здесь не будет!» Нахально перебила меня девка, уставившись прямо в глаза пронзительным взглядом. «Нет, я хотел пригласить вас в кино, вместе с девочками, конечно, и в кафе-мороженое. Вы правы, я совсем забросил дочерей. И спасибо. Я подошел к ней вплотную, но Алла не шелохнулась». Козюлька унеслась к Наде показывать картинку, и мне просто захотелось почувствовать близость этой странной, такой раздражающей, притягательной женщины. «Лёша, ну сколько можно ждать?» впился мне в мозг голос ады, который, ничуть не стесняясь, появился на пороге. Нагло, словно пришла к себе домой, распахнув настежь дверь. Алла отшатнулась от меня, как от чумного, и усмехнулась, посмотрев на пришелицу. «Я подумаю», — выдохнула она, — «и с девочками посоветуюсь. Фильм должен нравиться и им. А сейчас прошу меня простить, у меня масса дел». «Я велел ждать меня в машине». Зарычал я, едва тонкая Алла скрылась из вида. «Кто тебе позволил врываться в мой дом? Мы с тобой, дорогая Ада, договоримся сейчас раз и навсегда. Я не тащу случайных баб в своё жилище. И впредь будь любезна не врываться сюда, если я сам не приглашу». Я ясно объяснил. «Да, дорогой», — покладисто кивнула Ада, — «в следующий раз?» «Только после твоего приглашения. Ну или по решению суда. Это как тебе будет удобнее», — хищно усмехнулась она.